Глава 16. Лучившаяся перед домом Флоры встревожила Сирену. Так как она была теперь единственной постоялицей апарт-отеля, Сирена сочла небезопасно возвращаться туда сразу и отправилась кататься на внедорожнике по долине, пытаясь собраться с духом и успокоиться. Чего ей на самом деле хотелось, так это укрыться в хижине от Доны Стерли. Среди книжных стен под классическую музыку ей было бы безопасно, Но это могло выглядеть неуместно. Наконец, Сирена ощутила, что готова вернуться и поехала в апарт-отель. Еще стояла глубокая ночь. Тишина и выключенный в здании свет создавали не только впечатление полного запустения, казалось, что за каждой дверью прятались чьи-то тени. По возвращении в берлогу Сирена встретил тихий непрерывный гул мини-холодильника, и этот уже привычный звук немного успокоил ее. Раздевшись, она пошла в душ и долго стояла под горячей водой. Когда она вышла из ванны, уже светало. Надевая и джинсы, она испытала ясное предчувствие, что вскоре желудок снова сожмется от тревоги. Чтобы предотвратить это, она приняла две таблетки ксанекса, запив их щедрым глотком водки и закусив гренками, которые еще выглядели съедобными. Большую часть ночи сирена провела без сна, но сейчас вместо того, чтобы лечь в постель, стала дожидаться, пока полностью расцветет. И не снова увидеть Аддон Стерли. Встреча с переплетчиком потерянных книг близилась. Сирена гадала, в какое время уместнее к нему приехать. До восьми часов утра она боролась с любопытством. Затем решила отправиться в хижину. Мужчина в пальто встретил Сирену у двери со своим обычным непроницаемым выражением лица. Снова надвигалась в юго. Кроны лиственниц покачивали, словно игриво подталкивая друг друга. «Надеюсь, я не слишком рано», — сказала Сирена. «Я тебя ждал», — полигматично ответил Стерли и, волоча ноги, нырнул в темноту дома в сопровождении трусившего рядом пса. Сирена последовала за ним, в очередной раз спрашивая себя, чем он занимался в часы, прошедшие с их последней встречи. Ответ она получила, войдя в мастерскую. На сей раз вместо потерянных книг, нуждающихся в переплете, на верстаке стояло кое-что для нее. Выглядело это как обыкновенная коробка из коричневого картона — заклеенная упаковочным скотчем. Благодаря небольшим размерам ее можно было бы принять за заурядную посылку, если бы не торчащая сбоку трубка, похожая на втулку для туалетной бумаги. Однажды Аврора без всякой причины начала коллекционировать их и собрала больше сотни. Потребовалось немало усилий, чтобы уговорить девочку от них избавиться. Сейчас, несмотря на то, что Сирена не могла знать, ни что лежало в коробке, ни зачем нужно это приспособление, у нее возникло ужасное предчувствие. Она мельком спросила себя, во что вляпалась. Стерли встал у верстака. На коробку он пока не смотрел и не упоминал о ней. «Зря ты ко мне пришла», — произнес он. Сирена удивила это заявление. Оно точно совпало с ее собственными мыслями. «Не знаю, поможет ли тебе то, что я скажу, или только вызовет новые сомнения», — продолжал Адони. «Не знаю, даже полезны ли эти сомнения». Этот человек действительно видел ее насквозь. Впрочем, возможно, отчаяние Сирены было очевидно для всех, кроме нее самой. «Я рискну», — сказала она. Тем не менее, Стерли еще с минуту поразмыслил. «Из-за зверя я впустую потратил много лет», — произнес он. «Я говорю не только о годах, проведенных в тюрьме». Сирена не поняла, о чем он. «Все думают, будто знают зверя». Но они ошибаются. Они не знают, что зверь разумен. Она догадалась, что Адон и Стерли имеют в виду огонь. Переплетчик рассуждал о нем, как о живом существе. Многие воображают, что могут его контролировать, но это не так. Зачастую это он их контролирует. Очевидно, он подразумевал самого себя. Зверь не торопится показывать свою силу. Он умеет затаиться и ждать. Он подолгу может оставаться искрой, и никто его не видит. Когда приходит время, он разворачивается во всю мощь. Сирена заметила, что голос Адони Стерли приобрел неестественную интонации, как будто это не он, а кто-то другой, обитавший внутри него, говорил его устами. Тайный враг, с которым он научился сосуществовать, не давая ему разгуляться. «К тому же зверь очень хитер», — добавил он. Он умеет меняться, приспосабливаясь к обстоятельствам, потому что цель у него такая же, как и у нас — выжить как можно дольше. «Зачем ты мне все это говоришь?» — испуганно спросила она. Стерли посмотрел на нее очень серьезно. «Потому что ты думаешь, что год назад кто-то ночью проник в пансион через служебную дверь. Этот неизвестный похитил твою дочь, а затем устроил пожар, чтобы заставить всех поверить, будто девочка погибла». Но перед тем, как уйти, оставил мансардное окно открытым, словно хотел передать мне послание. Прибавила сирена, убежденная, что анонимное видео, которое она получила, служило садистской цели — сообщить ей о том, как все произошло на самом деле. А Дони Стерли оставил эти слова без комментариев. Повернулся к картонной коробке на верстаке и положил на нее руку в перчатке, но пока не стал ничего с ней делать. «Воспитательница рассказала тебе, что той ночью они заметили в шале черный дым. А пламя увидели только позже, верно?» «Да», — ответила сирена, вспоминая слова Луизы, «будто красная река разлилась у нас над головой». «Мне показалось странным, что воспитательницы не сразу увидели огонь», — призналась она. «Иногда зверю свойственно прятаться», — возразил переплетчик. Нередко в качестве разведчика он посылает вперед себя черный дым, а затем заставит всех врасплох, с триумфом выходят на сцену. В этом образе присутствовала какая-то трагическая театральность, подтверждавшая теорию Стерля о том, что огонь своего рода разумное существо. Но что-то в словах молодой очевидца показал спироману необычным. Девушка говорила о дыме и пламени, продолжил он. «Точно, и что тут странного?» «Странность не в этом, а в том, чего не хватает». Сирена все еще не понимала. «Есть третий элемент, не менее значимый при пожаре». Однако очевидец о нем не обмолвилась. Она сказала, что увидела дым, а затем пламя. Но о жаре она не упомянула. «Луиза действительно ничего об этом не сказала». «При таком сильном пожаре, который невозможно потушить водой и который быстро поглощает трехэтажный дом, самое главное — жар, и он всегда предшествует пламени». Сирена задумалась, расследовали ли эксперты и пожарные эту аномалию. Воспитательницы и девочки должны были сразу ощутить адский жар», — добавил Стерли. «Но они только увидели дым». Теперь сирена была убеждена, что этому есть объяснение. «Что это значит?» Мужчина указал на коробку на верстаке. «Это модель зажигательного устройства». Он открыл ее как книгу, разделив надвое, показывая, как она сделана внутри. Хотя это была всего лишь копия, сирена занервничала. Внутри устройства было разделено на отсеки. Стерли взял ручку, чтобы показать ей, что в них находится. «Конечный эффект — это результат сочетания...» различных веществ или химических элементов. Все начинается здесь. Он указал место размером со спичечный коробок. В качестве капсулы сюда помещается маленький термитный заряд, соединенный с герметичной камерой, где обычно содержится сплав магния и алюминия, который при 1100 градусах загорается, а при 1800 испускает горючий пар. Пар проникает сквозь хлопковую мембрану в камеру сгорания, где встречается с перекисью водорода. Там тоже установлен стеклянный флакон, который, когда температура достигает 2000 градусов, лопается. И к этому всему добавляется персульфат. Удивительно, сколько подобных веществ можно купить в хозяйственном магазине или даже в супермаркете. Заметил стерли. Сюда помещается губка, пропитанная аммиаком, которая нужна для стабилизации соединения. Такие устройства называются «взрывными» но на самом деле они должны не взрываться, а только загораться», — уточнил он. Во время этой подробной и прочитанной отстраненным тоном лекции Сирене стало не по себе. Она не была уверена, что ей нужны все эти технические подробности. Но Адони Стерли, похоже, тайне получал удовольствие, описывая процесс разрушения. Внезапно мужчина утратил свой романтический ореол. Им овладело нечто, с чем ей не хотелось бы иметь дело. «Одержимость. Стоит отметить, что процесс пока не привел к возникновению сильного огня», продолжал переплетчик. «Вот почему нас прежде всего интересует этот резервуар. Он указал на большое отделение, соединенное с картонной трубкой. Здесь размещается состав, получаемый из окиси цинка, кизельгура и четыреххлористого углерода, также известный как смесь Бергера». Сирена заметила, что глаза миролюбивого переплетчика изменились. В них снова заплясали оцветы пламени. Она заставила себя спросить, для чего это нужно? Не обращая внимания на ее смятение, Стерли ответил, чтобы создать дым. Хочешь сказать, в ту ночь в пансионе могло быть установлено вот такое устройство, которое, прежде чем вызвать возгорание, выделяет много дыма? Стерли не ответила на его молчание и говорила само за себя. Однако Сирена все равно не понимала: Зачем так делать? Растерянно с раздражением спросила она. Затем, что кто бы его ни установил, убивать он не собирался. Сирена была ошеломлена. В ужасном описании того, как действует разрушительное приспособление, таилась надежда. И в чем же его цель? «Дым был нужен для того, чтобы выкурить и шалить тех, кто там находился. Цель в том, чтобы разбудить всех и дать им время спастись. Поначалу жара не было, потому что огонь появился только позже», — уточнил Стерли. «Если все происходило именно так, дым источал сладковатый запах, характерный для четыреххлористого углерода. Свежеиспеченное печенье». Луиза не упоминала о запахе печенья. «Возможно, стоит снова разыскать ее» распросить об этой детали. Но дым еще и прикрывал похитителя, позволял ему действовать не торопясь, сказал Стерли. Ему не пришлось даже озадачиться тем, чтобы замести следы, потому что об этом позаботится огонь. Пламя идеально подходило, чтобы скрыть то, что на самом деле случилось с девочкой, которую он похитил. Сирена была потрясена. Одно дело воображать, как кто-то разработал подобный план, а другое — Получить наглядную демонстрацию того, что этот план можно притворить в жизнь. И почему-то вспомнился водитель зеленого опеля, бородатый незнакомец в красной кепке. Но у нее оставался еще один вопрос. «Почему ты уверен, что все произошло именно так?» «Тот, кто это сделал, знает зверя и умеет с ним сладить», — пояснил переплетчик. «Это не ответ», — с досадой заметила сирена. А Донни Стерли начал медленно стягивать черные резиновые перчатки, которые носил, не снимая. Когда он закончил, Сирена поняла, почему он никогда их не снимал. Стерли поднял обе руки, чтобы она могла хорошенько их рассмотреть. Он показал ей длинные розовые шрамы, избороздившие обе стороны ладоней и доходившие до самых предплечий. Жир растаял, как воск, а кожа сморщилась. Пальцы превратились в тонкие костные отростки. Сирена пришла в ужас. Не в силах сдерживать рвотные позывы, она выбежала из хижины и ее стошнило. Оказавшись на свежем воздухе, Сирена чуть не споткнулась обо что-то у порога и едва успела ухватиться за дверной косяк, чтобы не грохнуться. Извергнув скудное содержимое желудка на снег, она обернулась посмотреть, что за предмет попался ей под ноги. На ступеньке перед дверью стоял стальной пищевой контейнер с герметичной крышкой. Несмотря на это обстоятельство, из посудины пахло супом. Сирена сразу подумала о сестре, о Доне Стерли, которая каждый день приносила ему еду, но больше не желала с ним разговаривать. Я снова стала жаль этого человека, который сосуществовал со своим одиночеством и демонами, все еще обитавшими внутри него. Ее одолевали противоречивые чувства. Она вытерла рот рукавом куртки и на неверных ногах направилась к внедорожнику, обещая себе, что никогда больше не переступит порог этой хижины.